и, опершись на подлокотники, пыталась подняться, но без сил падала в кресло. — Ох, не могу! Вот горе! Кто я теперь? Развалена! Старая рухлядь! Пусть уж меня в богадельню поместят! Старуха так волновалась в этот день, что ей стало плохо. Даже когда принесли весть, что родилась девочка, хороший и крепенький ребенок, она все не могла успокоиться. На следующий день пришлось пригласить врача, и неожиданно для больной привести его к ней в комнату. Она не поправилась и к лету. Вести ее в Гранси оказалось невозможным. Бусарделю пришлось одному сопровождать туда своих детей и внуков и устраивать их там на летнее время. — Это конец, — сказала Рамило. Я уже оторвана от семьи, от ее жизни. Желая смягчить удар, Босардель сократил свое пребывание в Бери по тем предлогам, что его присутствие необходимо в конторе. Хотя он совсем ею не занимался, и почти все лето провел на улице Сент-Круа. — Не думайте, Бусардель, что вы меня обманули, — сказала однажды больная. — Я не дура. Все понимаю. Вы из жалости сидите тут. Бусардель запротестовал. Она ворчливо добавила, понизив голос. — Что ж, благородно поступайте. Теперь близость их стала более задушевной. Они говорили об умерших людях, воскрешали старые события, известные лишь им одним. Бусардель цеплялся за Рамело, как за последнего свидетеля прошлых дней. Когда ее не будет, с кем ему поговорить? Не о Лидии, потому что ее имя они никогда не произносили. Но о детстве близнецов о начале карьеры Бусарделя, как биржевого маклера, о временах оккупации. Семейство вернулось из Гранси. В первый же день по возвращении Жули прибежала вечерком на улицу Сент-Круа поцеловать своего старого друга и была потрясена происшедшей переменой, которую отец, Видера, мило ежедневно совсем не замечал. Тогда и он встревожился, пригласил прославленных докторов, и для его успокоения старуха терпела их визиты. Они не подали никакой надежды. Развившаяся водянка поднималась все выше, уже подходила к легким. Сделали надрезы в икрах, но лишь для того, чтобы облегчить страдания. А бороться с болезнью было уже невозможно. Старуху больше не укладывали в постель, в сидячем положении ей было легче дышать. Жюли, заботы которой рамело еще соглашалась принимать, усердно ухаживала за ней, не гнушаясь самыми противными процедурами. В течение дня она то и дело меняла лохань, в которую из прикрытых юбками водяночных ног больной вытекала жидкость. Однажды за столом Буссардель, у которого тревога за жизнь Рамило стала каким-то наваждением, вдруг воскликнул, ударив себя по лбу. «Боже мой! И у меня не останется от нее никакого портрета!» «Что ты, папа?» — ответила Аделина. «Я когда-то сделала не один, а несколько портретов карандашом. По-моему, они похожи. Разве ты позабыл?» Бусардель тотчас потребовал эти наброски и, рассмотрев их, немного успокоился. Потом попросил дочь поскорее сделать еще один набросок. Потом заявил, что хочет, пока еще не поздно, иметь портрет Рамило, выполненный на холсте красками, пригласить известного художника. Ведь лицо ее совсем не изменилось, у нее все те же глаза, говорил он. Его смятение поражало всех детей, даже чувствительную жули. Они не могли понять, почему отец борется против природы,